или поискать позеленевшие патроны, — фейка отвечал сердитым басом, — дано ну тебя, ищи сам. Когда бабка выговаривала ему за неласковость, фейка отворачивался и бормотал, — дано ну тебя, надоело. Зима в этот год стояла теплая, в воздухе висел дым, снег выпадал и тотчас таял.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 Вышел за калитку, конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. — Да ну тебя, дьявол! — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал. — На вас не напастешься, но на хресторатников! Вон твой хлеб, иди копай его мордой из-под снега! — Иди, копай! И вот после этого злорадного окрика и случились в бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это или ничего такого и не было. Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, И тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах Завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запрошил фильки горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца —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 Филька вскочил, наконец, в избу, припер дверь, сказал — «Тону тебя!» и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь ее рев Филька слышал тонкий и короткий свист. Так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьет им себя по бокам.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 Фейка тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из-под пола и хорониться под печкой в соломе, где еще оставалось немного тепла. — Да ну вас, проклятые! — кричал он на мышей, но мыши все лезли из-под пола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитание бабки.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 Обегал ее стороной всякий зверь, боялся пустыни. — Отчего же стрясся тот мороз? — спросил Филька. — От злобы людской, — ответила бабка. — Шел через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба.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 — А ногу куда одевал? — спрашивает мужик. — Утерял я ногу на Балканских горах турецкой баталии, — отвечает солдат. — Ничего, раз раздюжи голодный, подымешь, — засмеялся мужик, — тут тебе камердинеров нету. Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит, — это не хлеб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 Отчего же он помер? Хрипло спросил Филька. От охлаждения сердца, ответила бабка, помолчала и добавила: Знаете, нынче завелся в бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело от того и мороз. Тоже теперь делать, бабка? — спросил Филька из-под тулупа. — Неужто помирать? — Зачем помирать? — Надеяться надо. — Но что? — На то, что поправит дурной человек свое злодейство. — А как его исправить? — спросил слеповая Филька. — Об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, ученый, его спросить надо. — Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится. — Да ну его, Панкрата! — сказал Филька, и затих. Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом небе над осокорями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами. Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель веселых пильщиков пилила под корень березовую рощу за рекой. Казалось, воздух замерз, и между землей и луной осталась одна пустота, жгучая и такая ясная, что если бы подняла пылинку на километр от земли, то и ее было бы видно, и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда. Черные ивы около мельничной плотины посидели от стужи, ветки их поблескивали, как стеклянные, воздух колол фильки грудь, бежать он уже не мог, а тяжело шел, загребая снег валенками. Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас, сарая за избой, заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу. Садись к печке, сказал он, рассказывай, пока не замерз. Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню Мороз. — Да, — вздохнул Панкрат, — плохо твое дело. Выходит, что из-за тебя всем пропадать? Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты, гражданин! Фика сопел, вытирал рукавом глаза. — Ты брось реветь, — строго сказал Панкрат. — Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил, сейчас врёв. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет и воды нет, и что нам придумать, неизвестно. — Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? — спросил Филька.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 заметила, как темной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почесываясь и соображая, куда же то в такую страшную ночь подалась сорока. А Филька в это время сидел на лавке, ерзал, придумывал. — Но, — сказал наконец Панкрат, затаптывая махорочную цигарку, — — Время твое вышло. Выкладывай. Льготного срока не будет. — Я, дедушка Панкрат, — сказал Филька, — как расцветет, соберу со всей деревни ребят. Возьмем мы уломы, пешни, топоры, будем рубить лед у лотка около мельницы, пока не дорубимся до воды и не потечет она на колесо. Как пойдет вода... Ты пускай мельницу, провернешь колесо двадцать раз, она разогреется и начнет молоть. Будет, значит, и, и мука, и вода, и всеобщее спасение. — Ишь ты шустрый какой! — сказал мельник. — Под льдом, конечно, вода есть. А ежели лед толщиной в твой рост, что ты будешь делать? — Да но его! — сказал Филька. Пробьем мы, ребята, и такой лед. А ежели замерзнете? Костры будем жечь. А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут, да оно его, сам виноват, пусть сам лед искалывает. Согласятся, я их умолю, наши ребята хорошие.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 Трещали костры, ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лед у мельницы. И никто с сгоряча не заметил, что после полудня небо затянуло с низкими облаками и задул по седым ивам ровный и теплый ветер.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 Мальчишки стащили трюхи и прокричали «Ура!». Панкрат говорил, что если бы не теплый ветер, то, пожалуй, и не обколось бы лед ребятам и старикам. А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала, но никто, кроме ворон, ее не понял.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 Ветер будто бы не осмелился отказать ей сороки и задул, понесся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. И если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по врагам под снегом бурлит, журчит теплая вода, моет корни брусники, ломает лед на реке. Всем известно, что сорока — самая болтливая птица на свете, и потому вороны ей не поверили, покаркали только между собой, что вот, мол, опять завралась старая. Так до сих пор никто и не знает, правда ли говорила сорока или все это она выдумала от хвастовства. Одно только известно, что к вечеру... Лед треснул, разошелся, ребята и старики нажали, и в мельничный лоток хлынула шумом вода. Старое колесо скрипнуло, с него посыпались сосульки и медленно повернулось.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 Кошки, даже мыши, все это вертело соколо хозяек, а хозяйки шлепали ребят по спине, белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались. Ночью по деревне стоял такой запах теплого хлеба, с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже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 и не давал им ни на минуту перевести дух, и потому по земле неслись в перемешку то холодные тени, то горячие солнечные пятна. Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной желтой солью. — Панкрат вышел на порог? — спросил. — Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги? — Да нет, — закричали ребята, — тебе будет особо, а это раненому коню от Фильки. Помирить мы их хотим. — Ну что ж, — сказал Панкрат, — не только человеку извинения требуются. Сейчас я вам коня представлю в натуре. Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал, учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял, начал мелко перебирать ногами Попятился в сарай, испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал, — Не пужайся, мальчик, Филька не злой человек, зачем же его обижать? Бери хлеб. — Мирись! Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял, наконец, хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Фийка ухмылялся сквозь слезы, А конь жевал хлеб, Фыркал. А когда съел весь хлеб, Положил голову Фийке на плечо, Вздохнул и закрыл глаза От сытости и удовольствия. Все улыбались, радовались, Только старая сорока Сидела на ракете и сердито трещала. Должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто ее не слушал и не понимал, и сорока от этого сердилась все больше и трещала, как пулемет.